как этот мир покинул Джон. Когда мне повезло оказаться представленным комиссаром Жеромом мистеру Артуру Льюису, который оставил в Англии столь прекрасную репутацию детектива, и которым Скотланд и Ярд будет гордиться до скончания веков, тот тотчас же сказал мне с веселостью глаз, оставлявшей невозмутимыми розоватое лицо и затененные седоватыми усиками рот, — А этот джентльмен уж точно попросит меня рассказать какую-нибудь историю. — Вас никто за язык не тянул, мистер Льюис, — ответил я, рассмеявшись со всей доброжелательностью, на какую только был способен. — И я буду чрезвычайно польщен, если смогу рассказать читателям о каком-нибудь интересном случае жизни, Такого замечательного сыщика, каковы, мистер Артур Льюис, не добавил к этому диалогу ни слова. Он удовольствовался тем, что крепко пожал мне руку, наградив меня насмешливо заговорщическим взглядом. Спустя какое-то время, не заставляя себя упрашивать, он поведал мне то, что вы сейчас прочтете. О, сказал он. «Очень хорошо, что об этом напишет писатель, ибо каждый должен заниматься своим делом, не правда ли?» «И разумеется, детективу следует оставаться в полиции. Искусно владеть пером — это уже не его призвание». «Я, конечно, позволил себе вежливо с ним не согласиться, хотя и был немного смущен тем озорным огоньком, который светился в его голубых глазах, пока он говорил это». «Я расскажу вам», — продолжил он, — «как этот мир покинул Джон, один знаменитый бандит». Воспользовавшись небольшой паузой, сделанной мистером Льюисом, я спросил у него. «Как давно вы участвовали в этом деле, дорогой мистер Льюис?» «Сам я не участвовал в нем ни малейшим образом. Все произошло в тайне, в своего рода интимности, если можно так выразиться». Я бы и вовсе ничего не узнал об этом, если бы убийца вышеозначенного бандита сам не рассказал мне позднее эту историю, когда мы его арестовали за незначительные прегрешения, и он пристал перед судом. В общем, жил да -то был тогда в Англии некий мистер Хейр, самый скверный парень, каких когда-либо носила земля. И этот Хейр питал глубокую неприязнь к Джону Траммелу, своему бывшему компаньону. Думаю, эти двое друг друга стоили. Однако, если бы нужно было выбирать, полагаю, Хейр превзошел бы Траммела в подлости, и поговаривали, что их сотрудничество распалось как раз-таки по причине порой проявлявшегося у Джона Траммела чуть ли не рыцарского благородства и того отвращения которые ему в итоге начали внушать манеры Хейра. Так или иначе, хейры никак не мог примириться с тем, что Трамл разорвал с ним всяческие отношения и тем самым вроде как предал его. Он обвинял бывшего друга в том, что тот вредит ему при любом удобном случае, и видел его руку в каждой своей неудаче, иными словами, пылал к нему жгучей ненавистью, и сам только о том и думал, чтобы сокрушить Трамола. Трамол страстно любил одну девушку. Эта девушка по имени Мот позволила Хейру втянуть ее в свои грязные делишки. К тому же он был гораздо красивее Трамола, да и бедняжка Мот, как мне кажется, питала слабость к нехорошим парням, то есть, между нами, мужчинами говоря, лучшим для нее всегда был самый худший. Этой бы победой Хейру и удовольствоваться. Он знал, что Джон Траммел охвачен самым мрачным отчаянием. Разве этого было недостаточно? Возможно, сначала Хейру так и думал. Но так уж вышло, что несколько ночных вылазок, призванных обогатить его, закончились столь неудачно, что у него уже не осталось сомнений в чем-то систематическом вмешательстве. Нужно ли говорить, на кого пали его подозрения? Вне себя от ярости Хейер решил избавиться от Траммела, отправив его в тот мир, из которого ему было бы уже невозможно встревать в чужие дела. Однако к убийству Джона Траммела следовало подойти со всей тщательностью. Хейер решил принять все возможные меры предосторожности и не полагаться на волю случая. Мод снабдила его полезной информацией. Ей были прекрасно известны привычки Траммела, его жилище, расположение комнаты, обстановка каждой из них. А мне бы не хотелось думать, что она догадывалась о намерениях Хейра. Скорее, я склонен предполагать, что он хитростью вытянул из нее все нужные ему сведения. Теперь Джон Траммел жил в своем небольшом доме один. Некто Уильям Питертон. Исполнял при нем функции секретаря и слуги. Правда, этот парень Питертон не ночевал под одной крышей со своим шефом. По вечерам, когда все дела были сделаны, Траммел отпускал его домой. Исключения составляли лишь дни поставок товаров. Но Хейру стало известно, что после ухода Мот деловая активность Джона Траммела сильно снизилась. Печальный и удрученный, тот вел унылое существование, выглядел упавшим духом и всем присыщенным, находя в себе силы разве что на то, чтобы вставлять палки в колеса своему более удачливому сопернику. Хэр выяснил, что он практически каждый вечер возвращается домой, весьма скромно ужинает и до утра следующего дня никуда уже не выходит. Мот поведала ему, что Трамл никогда не ложится раньше часу или двух ночи. До этого времени он работает в кабинете, как правило, сидя за столом и просматривая счета и накладные. Хейер попросил девушку подробно описать ему кабинет Джона Трамлла, и он узнал, что позади кресла, в которое Трамл садится, работая за столом, находится узкая дверь, ведущая в небольшой чулан, куда редко кто либо входит. Эта дверь была скрыта кретоновой портьерой, похожей на оконные занавески кабинета, а между дверью и портьерой оставалось свободное пространство шириной примерно в толщину стены. Забравшись в чулан через окно, а можно было бы без труда встать на посту между дверью и портьерой и уже оттуда, несмотря на тесноту закутка, отправить Джона Трамела, как и планировалось в мир иной. Получив всю необходимую информацию, Хэйр сунул в карман два револьвера и, удостоверившись, что Джона Траммела нет дома, проник туда с наступлением темноты. Открыть снаружи окно, которое весьма безрассудно не позаботились прикрыть ставнями, оказалось для его опытных рук делом пустячным. По правде сказать, было видно, что Джон Траммелл стал совершенно безразличным к всякого рода опасностям и угрозам. Хейр, уже возвративший на место стекло, которое он вынул, чтобы войти, отчетливо различал шумы, производимые в кухне Питертоном. В доме царила глубокая тишина. В полутеме было видно достаточно хорошо для того, чтобы продвигаться в нужном направлении. Хейр быстро достиг двери, открыл ее и, закрыв за собой, нащупал критоновую портьеру. Все шло как по маслу. На миг, отодвинув портьеру в сторону, он смутно различил погруженный в неполный мрак рабочий кабинет. Оставалось лишь подождать. Давно уже привыкший к терпению и неподвижности Хейр был к этому готов. Он продержал два часа по прошествии которых Джон Трамбл наконец вернулся домой. Хейр услышал, как он вошел, и, обратившись к Питертону, сказал, «Вы можете идти, Уильям, ужинать я не буду». На эти слова, произнесенные слабым голосом, Уильям Питертон почтительно возразил, что это неблагоразумно, что с тоской нужно бороться более решительно что не стоит так ручиниться из за ухода женщины вы можете идти старина повторил джон траммалл в следующей секунды хейр услышал как открылась входная дверь кабинета и в ярком свете через просвечивающий цветочный узор портьеры и даже через саму ткань которая не была двойной а взору его предстал весь кабинет пока все складывалось удачно А Джон Траммел усталым жестом бросил на канапе шляпу и плащ, после чего подошел к столу и взял с него большую фотографию Мод. Он долго рассматривал снимок, затем, тяжело вздохнув, поставил рамку на прежнее место. Наконец он сел в кресло спиной к портьере, за которой скрывался его убийца. Хейер мог бы легко застрелить его прямо в эту секунду, но он, естественно, хотел дождаться, когда уйдет Питертон. Вскоре Питертон удовлетворил это его желание. Негромко, но отчетливо стукнула парадная дверь. Но Хейр, уже сжавший рукоятку одного из револьверов, остановился в своем бесшумном движении, ибо Джон Трамл зарыдал, словно ребенок. Хейр увидел, как затряслась его сгорбленная спина. Наконец, Джон Трамл снова взял со стола фотографию Мот. «Прощай, моя милая, я больше так не могу!» — тихо простонал он. Он вытащил из ящика револьвер и, все так же, держа перед глазами фотографию любимой, приставил дуло к голове. «Отличный расклад!» — холодно подумал мистер Хайр. «Это все упрощает. Не придется оправдываться и...» На этом его размышления закончились. «Джон Траммел...» Выстрелил, и пуля, прошив портьеру, наповал убила того, кто явился по его душу. Стекло фоторамки, выступив в качестве зеркала, позволило трамулу хорошенько прицелиться. Прицелиться в определенный цветок, заранее им намеченный на уровне сердца. А «Вот так-то вот и покинул наш мир, мистер Хейр, милейший!» «Но, дорогой мистер Льюис», — заметил я с удивлением, — «вы говорили, имя убитого было Джон». «Хейра тоже звали Джоном», — ответил мистер Льюис с комичной и весьма насмешливой гримасой. «Вы же писатель. Полагаю, сумеете избежать этой путаницы». «Рассказы. Это ведь не дело детектива, не так ли?»